Мельник удивленно выгнул бровь. Его бородатый напарник закрыл рукой глаза. Данил смотрел в пол. Сталкер долго не сводил с Артема упрашающего взгляда, и когда он наконец понял, что тот не шутит, невозмутимо сказал: Сам увидишь. Главное запомни: ты можешь помешать им напасть, если будешь смотреть им в глаза. Прямо в глаза, понял? И не давай зайти с спины. Все, двинулись". Он натянул противогаз, водрузил на голову шлем и показал большой палец охране. Офицер сделал ши-акрубильником, открыл гермоворота, стальной занавес медленно пополз вверх. Представление началось. Мельник махнул рукой, показывая, что можно выходить. Артем толкнул прозрачную дверь, подняв автомат, и выскочил на улицу.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 через ткань защитного комбинезона. Здесь было поразительно. Поразительно невообразимо много места. И справа, и слева, и впереди этот необозримый простор завораживал и нагонял непонятную и тревожную тоску. На долю секунды Артема захотелось вернуться в вестибюль Боровицкой, под землю, почувствовать себя под защитой близких стен окунуться в безопасность и уют замкнутого ограниченного пространства, справиться с этим гнетущим ощущением ему удалось лишь заставив себя отвлечься на изучение ближайших домов. Солнце уж зашло, и город постепенно погружался в безноватый сумрак. Полуразрушенные и изъеденные за десятилетия кислотными ливнями скелеты невысоких жилых домов смотрели на него пустыми глазницами разбитых окон. Город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 На поверхность всплыл вдруг огромный кусок вчерашнего сна, но теперь ему не казалось, что это был только сон, Привидевшиеся видевшейся панорамы клонады библиотеки были точь-в-точь точь похожи на тот вид, который ему открывался сейчас. Значило ли это, что и Кремль выглядел так же, каким он напечатался в его видениях? На него никто не смотрел. Даже Данилы не было рядом, он замешкался сзади с десятым. Сейчас или никогда сказал себе Артем. В горле у него пересохло, а в виски застучалась кровь. Звезда на башне действительно сияла. Эй, Артем! Артем! И кто-то трязнул за плечо. Оцепеневшее сознание с трудом оживало. В глаза ударил яркий свет фонаря. Артем заморгал и закрылся ладонью. Он сидел на земле, привалившись спиной к гранитному постаменту памятника а над ним склонились Данила, и мельник, Оба озабоченно глядели ему в глаза, зрачки и сузились. Концентрировал мельник. Ну и как ты его проворонил? недовольно спросил он у десятого, стоявшего чуть поодаль и не спускавшего глаз с улицы. Да там сзади что-то зашумело, не мог я спиной повернуться, оправдывался сталкер. Кто ж знал, что он прыткий такой? Вон, чуть не до манежа за минуту добрался, так и ушел бы. Хорошо, наш бромин схватился. Он хлопнул Данилу по спине. Она светится, слабым голосом сказал Артем Мельнику. Она светится, посмотрел он на Данилу. Светится, светится, успокаивающе подтвердил тот. Тебе сказали не смотреть туда, балда! — зло бросил Артему Мельник, убедившись, что опасность миновала. Ты будешь старших слушаться, и отвисел ему под затылком. Шлем несколько сосмикчил педагогический эффект, и Артем продолжал сидеть на земле, хлопая глазами. Выругавшись, сталкер схватил его за плечи, сильно встряхнул и поставил на ноги. Артем начинал постепенно приходить в себя. Ему стало стыдно за то, что он не мог противостоять соблазну, и он стоял, разглядывая носки своих сапог, не решаясь посмотреть на мельника. К счастью, у того не было времени читать морали.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 три неподвижных человеческих силуэта человеческих на таком расстоянии Артем не стал бы ручаться, что это именно люди, но роста они были из среднего и стояли на двух ногах, это надёжно. Кто это? хрипло прошептал Артем, стараясь сквозь запотевающее стекло противогаза самостоятельно угадать в далеких фигурах людей или кого-либо из тех отродий, о которых ему доводилось слышать. Мельник молча покачал головой, давая понять, что знает не больше его. Он направил на замерзших существ луч своего фонаря и сделал им три круговых движения, а потом покосил его. В ответ вдалеке тоже вспыхнуло яркое пятно света, описало три круга и потухло. Напряжение тут же спало, и ионизированная атмосфера разрядилась. Артем ощутил это еще до того, как мельник дал отбой. Сталкеры пояснил проводник: "Учти на будущее, Три круга фонарем — наш опознавательный знак. Если тебя отвечают тем же, можешь смело идти навстречу, своего не обидит. Если не светят вообще или светят не так, дело и ноги, немедленно. Но ведь если у них фонарь, значит, это люди, а не твари какие-нибудь с поверхности, возразил Артем. — Они известны, что хуже, отрезал мельник и не давая больше никаких пояснений, двинулся по ступеням наверх ко входу в библиотеку